Глава двадцать один Лиза Я быстро поднимаюсь к себе. Оглядываюсь, открывая квартиру. Тошнота подкатывает хаотичными волнами. Запираюсь на все замки и прислоняюсь спиной к двери. роняя сумку на пол и сильно зажмуриваюсь. Бесполезно. Под веками возникает два лица, которые то сливаются в одно, то разделяются на разные. Дмитрий И Ник, ухмыляющийся с уверенностью, что поймали меня на крючок, и никуда я не денусь. Потираю виски и сбрасываю туфли. Пытаюсь расстегнуть рубашку, но руки, оказывается, сильно дрожат. все таки я испугалась больше, чем разозлилась. Иду на кухню, встаю на свой пока что единственный стул и тянусь за аптечкой. Пустырник или валерьянка, чтобы снять раздражающую дрожь. Что-то точно должно быть. Умом осознаю, что Дмитрий ушел, но заставить себя выйти из дома сейчас ни за что не смогу. Неловко беру коробку, пошатываюсь и дергаю рукой, чтобы сохранить равновесие. В итоге удерживаюсь на стуле, но ощутимо одаряюсь о край дверцы шкафчика и сдираю кожу на средних фалангах трех пальцев правой руки. Ранки щиплят, и они кровоточат так, словно там не поверхностное повреждение, а глубокие порезы. Бормочу ругательство, ставлю лекарство на столешницу и добавляю к успокоительному, которое к моему облегчению найдено, перекись водорода и пластыри. Через час, приняв душ и выпив ромашкового чая, заворачиваюсь в одеяло, сажусь на пороге балкона и смотрю на темный экран телефона. Хочется написать Ярославу, и в то же время не хочется втягивать его в мелочные мстительные поползновения обиженного недоцененного мальчика». Теперь начинаю злиться на себя. Что ж я за девушка такая? Магнитом притягиваю не до парней, которым требуется самоутвердиться за мой счет. Откладываю телефон и забираюсь на диван. Утро вечером мудренее, как говорится. В любом случае, я собираюсь завтра на работу. Решу на свежую голову. Поднимаюсь на свой этаж. Подхожу к кабинету. Гудит кофемашина. Жужжит принтер. На внутренних окнах малого зала опущены закрытые жалюзи. Складывается ощущение, что половина штата сегодня в офисе. Суббота дарит поблажку по форме одежды. И сразу чувствуется май. Яркие женские кофточки, нестрогие мужские футболки, всевозможные оттенки джинсовки. На мне самой простое льняное платье и любимые эспадрильи. Я окунаюсь в привычную рабочую атмосферу, которая меня подбадривает и успокаивает. Открываю несколько вкладок и выгружаю поступившую по электронной почте информацию. Высылаю ответы по уточняющим запросам от компаний-партнеров. Свожу данные в общую таблицу и обновляю информацию в папке оперативного обменника. Встаю, разминая плечи. Достаю из ящика стола ключ от кабинета Дмитрия. Я не определилась, как поступить и что будет верным или неверным, поэтому действую по наитию так, как кажется правильным в настоящий момент. Плотно прикрываю за собой дверь и просто смотрю на затихший компьютер на столе бывшего начальника. Ключ от кабинета находится у меня, потому что здесь расположен сейф с конфиденциальной информацией и шкаф с материалами, которые Дмитрий предпочитал держать при себе, хотя многое пора отправлять в архив. Доступ к кабинет открывает дорогу к документам. Прислушиваясь к себе и пытаюсь понять, что делать дальше. Я точно не собираюсь ничего скачивать. Даже компьютер не включу. Сообщить службу безопасности? Ярослав все равно узнает и оскорбится, что не от меня. Соврать Дмитрию, что компьютер заблокирован? Только получится, я поддалась на его шантаж. Посоветоваться с Майей? У нее своих проблем хватает. Что же там такое нужное, что ты не успел стащить? Меня не волнует статус или положение Ярослава ни в каком смысле. Хотя со стороны наше отношение и мое повышение выглядят банально однозначно. Я любовница босса. Все вытекающие привилегии по народному мнению подключаются автоматически и раздуваются до абсурдных размеров и объемов длинными языками. Больше всего я не хочу лгать Ярославу, как и позволить мусолить его имя из-за связи с сотрудницей. Пока мысли сменяют друг друга, руки оживляют телефон и набирают сообщения. «Ты в офисе?» Я приняла решение за себя. Ярослав имеет такое же право принять свое, Не я за него, а он сам за себя. «Да». Прилетает через пару минут. Не даю себе времени на сомнения и быстро набираю. «Можешь зайти в кабинет Дмитрия?» Нарушаю субординацию. Но сейчас я обращаюсь не только к руководителю, но и просто к мужчине, ведь затронуты как деловые, так и личные аспекты. Крепко сжимаю телефон. Я не жду ответного сообщения, просто знаю, что Ярослав уже идет. Он входит, окидывает меня взглядом и закрывает дверь». Я же теряюсь на мгновение, потому что суббота повлияла и на него. Он одет в неизменные брюки и строгую рубашку, но волосы лежат более самовольно, пиджак отсутствует, как и запонки, рукава рубашки подвернуты. Он не сногсшибательный красавец, но очень привлекательный мужчина. Я читаю вопрос в его глазах и начинаю говорить: нужно проверить этот компьютер хлопы по задней стенке монитора. «Дмитрий требует от меня всю информацию из него. В обмен на молчание, а... Нас с тобой. Я не собираюсь ничего ему передавать. Прости, я не хотела и не хочу, чтобы у тебя были проблемы из-за меня». «Я не скрываю наших отношений». Ярослав вклинивается в поток моей ускоряющейся речи. «Ты сама не готова их афишировать» потому что я вообще не готова к отношениям». Горло перехватывает, но я выталкиваю слова дальше. Они влекут за собой слишком много неприятностей. Он внимательно и грустно смотрит на меня и произносит «Не плачь». Я моргаю непонимающе. Ярослав же расправляет один рукав, сокращает расстояние между нами, притягивает меня к себе и вытирает мои щеки краем свободной манжеты. Я не заметила, когда начала плакать. Теперь чувствую, что слезы прибывают. Он прижимает мою голову к себе. Я утыкаюсь лбом в воротник его рубашки, и ткань становится влажной. «Прости», — шепчу в его грудь. «Что со мной? Нервы не к черту!» «За что?» Он гладит меня по волосам и обнимает за талию. «За всё!» Шмыгаю носом. Ощущаю теменем, что он улыбается. Я разберусь. Не волнуйся. «Ярослав!» Я, наконец, поднимаю голову. Он смотрит с прищуром. В глазах вспыхивают хитрые искры. «Что?» Я прижимаю ладони к лицу, не понимая его сдерживаемой усмешки. «Наверное, разводы потекшие туши повсюду». Определенно, то еще зрелище!» «Яр мне нравится больше!» Тихий голос звучит очень интимно и заставляет меня посмотреть на него с вызовом в защиту от собственного смущения. «Ну, конечно!» Я закатываю глаза и впервые слышу его смех. «Он?» Ярослав приподнимает мою руку, глядя на содранные костяшки. «Нет, честно!» Стукнулась, когда доставала. Осекаюсь, не желая его обманывать, но и рассказывать об испытанном страхе не хочется. Яр приподнимает мой подбородок и посылает мне настойчивый взгляд. «Валерьянку!» – заканчиваю я. Его глаза темнеют. «Расскажи подробнее!» Говорит ровным тоном и усаживает меня на стул, опускаясь рядом на край стола. Я выкладываю, как Дмитрий подловил меня в подъезде и сказал, что будет ждать сегодня там же после работы. Понятно. Ярослав встает и подает мне руку. Тоже поднимаюсь, но он удерживает мою ладонь. Отвезу тебя домой, как закончишь. Ни о чем больше не переживай. Я не тешу себя надеждами на пояснение, что он планирует предпринять. Но мне действительно становится спокойно. Я пожимаю его руку и вдруг спрашиваю. «Откуда у тебя шрам над губой?» Как всегда, когда мне удается застать его врасплох, уголки его губ вздрагивают в преддверии неразрешаемой улыбки. Кошку снимали с дерева. Друг отцепил от ветки и скинул мне. Я поймал. «Кошка оказалась неблагодарной?» Я красочно представила себе кровавленное лицо мальчишки. «Сколько тебе было лет?» Семь или восемь. Не закинул животинку обратно. Мальчик в моем воображении остается серьезным и не жалуется. Цель была ее достать. Уголки его губ снова дергаются. Упрямый. Я качаю головой. Само зажило? Да. Он усмехается. Лопалось долго. Так вот, каким образом ты стал таким неразговорчивым. Осеняет меня. Пришлось перестать болтать, чтобы рана не растрескивалась заново. Раскусила. Он улыбается. «Теперь я знаю твой секрет». Тоже улыбаюсь и сдерживаюсь, чтобы не провести пальцем по обсуждаемому следу от коварных кошачьих когтей. Ближе к вечеру Ярослав провожает меня домой. За рулем в этот раз крупный мужчина, лет тридцати пяти. «Виктор!» представляет его Ярослав. «Подежурит у твоего дома и побудет поблизости какое-то время». «Пока ты не убедишься, что Дмитрий из понятливых, и дважды ему объяснять не нужно». Добавляю про себя. «Я не желаю Дмитрию чего-то непоправимо плохого, но проучить его необходимо, чтобы неповадно было». Поэтому киваю и отвечаю на приветствие Виктора. Мы с Ярославом садимся сзади. Его рука немедленно перемещается на мое бедро. Ноги в раз отогреваются. Он не щупает, не сжимает. Просто расслабленно держит руку на моей ноге. Я почему-то уверена, что Яр неоднократно собирался предложить поехать к нему, но промолчал.